Васина гора. Ровным-то местом мы тут не больно богаты. Все у нас горы да лошки. Лошки да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то, что в своей округе, а и дальние люди знают. Но слуху она, на славе. Одна такая гора у самого нашего завода пришлась. Сперва с сверсту, а то и больше такой тенегуш, что и крепкая лошадка налегке идет. И та в мыле. И та в мыле. А дальше еще надо злобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъема. Что говорить, приметная горка. Раз пройдешь, либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь. По самому гребню этой горы проходила грань, кончался наш заводской выгон и начиналась казенная лесная дача. Тут, ясное дело, загородка была поставлена, и проездные ворота имелись. Но только эти ворота – одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки, днем и ночью. Скотину в ту сторону пропустить хуже всего, потому сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка либо овечка проберется, не найдешь ее, а скаты горы не зря звались волчьими падями. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром, что рядом сибирский тракт гудел. Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь, надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали, но нашли все-таки. Из служивых был, Василием звали, а как по отчеству да по прозванию, не знаю, из здешних родом. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался, пришел домой на деревяшки. Близких родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел, так и жил бы в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался. На хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по-нашему говорится, к сидячему ремеслу. Чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь кросно налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а все видели, бьется мужик. Тогда общественники и говорят. «Чем тебе тут сидеть? Переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе». Приплачивать будем за караул». «Ну почему, — отвечает, — миру не послужить. Только мне на деревяге не больно способна скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец». Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая. Да много либо былю надо. Печурку, чтоб похлебку, либо кашу сварить. Нары для спанья до места под окошком, где чаботарскую седулку поставить. Василий прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то, что наши заводские, а и чужедальние, кому часто приходилось ездить, либо с обозами ходить по сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали. «Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало». Дед на это одно говорил. «Не снимать, а наращивать бы надо» потому это гора человеку на пользу. Проезжающие начинают допрашиваться, почему так. А дед Василий эти разговоры отводил. Поедешь дальше, дело-то в дороге немного, ты и подумай. Подручных ребятишек у деда Василия перебывало много. Поставят какого-нибудь мальчонку-десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы. А дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешние ручей из горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьёй обзавёлся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию поспели. Так и накопилось в нашем заводе таких выучеников Васиной горы не один десяток. Разные понятны лет. Одни ещё вовсе молодые, другие – настоящие взрослые, в самой паре. А были и такие, что до седых волос уж дотянулись, а примета у всех у них одна. На работу небоязливы и при трудном случае руками не разводят. Да ещё приметили – что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручной определить. И не от сиротства, либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим. «Моя очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора». Люди, конечно, любопытствовали, в чем тут штука, а эти вы ученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились всяк, понятно, говорил своим словом, она одно выходила. Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то, что за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось. На большой дороге известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка, да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно, опасались, потому тогда и до смертного случаю достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли, и им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче, всегда отговориться было можно. Подобрали приблудного, а сам увязался за хлебушком, видно, отогнать не можем. А отдашь и вовсе люди ввязаться не станут, поругаются только в догонку да погрозят. Караулу выходит крепко, посматривать надо было. Но все-таки скольнее беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес либо на сторону старик не дозволял. Известно, солдатская косточка, приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, в такие досужие часы одна забава оставалась – на прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте, как по линейке, вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто поднимается кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка, да и спрашивают у старика. Деда, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны и непременно оглянется. А дальше разница выходит. Один будто из силы небольшой и на возрасте. Пойдет вперед веселеханек, как в живой воде искупался. А другой случается, по виду могутный. Вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое? Дед Василий говорит. А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут. Тогда и узнаешь. Мальчонка так и делает, начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь честью. Только вот дива, ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше веселым, говорят, «Ну как не поглядеть, экую гору одолел, дальше и бояться нечего, все одолею, потому и весело мне». Другие опять стонут, «Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а еще идти надо». Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно. Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет. «Вот видишь, гора на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так свои силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей с гребешком? Да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. А от этого глядишь такому человеку в работе подмога и жить веселее». Но ну и слабого человека гора в полную меру показывает. Трухляк, дескать, кислая кошма На подметки не годится. Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть. Он и хвалится. «Деда, а я на эту гору ежедень бегом подыматься стану. Вот погляди». Старик посмеивается. «Ну что ж, худого в этом нет. Может и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора – работа. Коли ее пугаться не станешь, то и вовсе ладно будет». Так вот и учил дедушка Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васина гора силу человека показывает, что парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за гору по ягоды либо по грибы, ну и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке. То ли она голову повесит, а то ли песню запоет. Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее сужен и себя покажет на гребешке Васиной горы. И по сейчас у нас эта гора не забыта. Частенько ее поминают и не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают. Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется, а гора показала. Все равно, как новый широкий путь народу открыла Коли такое сделал, таким много больше того сделать можешь.